Когда Пушкин писал Вяземскому, что Москва оставила в нем неприятное впечатление, очевидно, он имел в виду свои отношения с властями, потому что все прочее не могло как будто вызвать его раздражение или недовольство. В кружке Любомудров он встретил самое горячее сочувствие и поклонение. Он подружился с Мицкевичем, чью поэзию и личность он высоко ценил — Он узнал в Москве милых девушек, которые живо интересовались поэтом. Среди этих девушек была одна, в которую он решил влюбиться. Не влюбился, а именно решил влюбиться. Это странное решение явилось у него в душе, как следствие очень сложного душевного опыта последних лет. Он, должно быть, не раз вспоминал семейство Раевских, Тот идеальный уклад прочной любви, моральной связи, высоких интересов, который казался ему осуществленным в этом тихом и мирном доме. Все это на деле было не так, мы теперь это знаем. Но этот счастливый сон, когда-то ему приснившийся на южном берегу, продолжал жить в его душе. Пушкину, утомленному страстями, лихорадкою беззаконной любви и цыганским образом жизни, Мучительно хотелось тишины и благообразия. Он решил, что надо жениться. Он мечтал о какой-то юной, неопытной, целомудренной девушке, которую он не только сделает своей женою, но и воспитает ее в тех правилах, серьезных и моральных, которые обеспечат ему эту желанную тишину. Труд вожделенный. Вот о чем надо подумать. Ему, поэту, надо окружить себя семьей, которая в полном согласии с ним, и, понимая всю важность его работы, будет охранять его от этого опасного хмеля буйных страстей и недостойной светской суеты и жалких интриг. Он, который еще недавно уверял, что брак холостит душу, теперь только в нем и видел свое спасение. В Москве Пушкин познакомился со своей однофамилицей Софьей Федоровной Пушкиной. Пушкина Софья Федоровна 1806-1862 годы. Дочь дальнего родственника-поэта. Уезжая в 1826 году из Москвы, Пушкин оставил ей стихотворение. Зачем безвременную скуку? С ней связано также стихотворение Нет ни не Черкешенка, она. По его собственным словам он видел ее раз в ложе, в другой раз на бале, а в третий раз уже объявил ей, что любит ее, просит ее руки. Софья Федоровна была маленькая, нежная, хорошенькая блондинка, напоминавшая хрупкую куколку из саксонского фарфора. Она была веселая, живая, кокетливая. Объяснение знаменитого Пушкина ей было лестно, но он был непонятный, совсем чужой и немного страшный. К тому же два года уже за нею робко ухаживал Панин, молодой человек такого же маленького роста, как и сама Софья Федоровна. «Панин...» Валерий Александрович, 1803-1880 годы, казначей российского общества любителей садоводства, впоследствии смотритель московского вдовьего дома. Панин был давно знакомый, понятный, совсем не страшный человек, он был лучше Пушкина. Он занимал впоследствии должность казначея Российского общества любителей садоводства. Перед отъездом Михайловская Пушкин спросил свою фарфоровую куколку, хочет ли она, чтобы он вернулся поскорее в Москву. Она сказала, что хочет. Поэт доверчиво истолковал эти слова, как ее согласие стать его невестой. «Она велела», — сообщает он многозначительно, — «вяземскому» обещаю скоро вернуться в Москву. Посредником в этом своем матримониальном деле он выбрал Зубкова, который был женат на сестре Пушкиной, и в доме которого он познакомился с его очаровательной свояченицей. Зубков Василий Петрович, 1799-1862 годы, Воспитанник Муравьевского училища для колонны Член декабристского общества семисторонней или семиугольной звезды. Впоследствии сенатор. Женат на сестре Пушкиной, на Анне Федоровне Пушкиной, 1803-1889 годы, дальние родственницы поэта. С Зубковым Пушкин был на «ты». Их связывала, между прочим, дружба с Пущиным. Зубков, хотя и не был членом Союза благоденствия, но был участником кружка «Семиугольной звезды», где, очевидно, шла соответствующая пропаганда. Руководителем кружка был Иван Иванович Пущин. Во время следствия над декабристами Зубков отделался легко, он просидел девять дней в Петропавловской крепости, и потом его отпустили. Сватовство Пушкина было какое-то странное, все у него было как-то не по-людски, едва ли он сам верил, что он женится на Пушкиной. Письмо к Зубкову из Пскова где Пушкин застрял в гостинице, просиживая ночи за картами, свидетельствует о несерьезности его намерений. И хотя он просит Зубкова женить его на той, которая, по его словам, так прекрасна, что более прекрасной быть невозможно, однако он, кажется, и сам не верит в свою любовь. Она должна думать, что я сумасшедший? Не правда ли? спрашивает он Зубкова. Когда маленький панин... Женился на его крошечной красавице. Пушкин отнесся к этому событию довольно равнодушно. Очевидно, что для него было важно жениться, но он вовсе не представлял себе брак как апофеоз романтической любви. У Пушкина было, по-видимому, совсем иное представление о браке, несколько консервативное. Влюбленность и брак. По его представлению, вещи несовместимы. Жениться значит остепениться. Беспорядочные страсти надо погасить. Вот для чего хотел жениться Пушкин. И вот почему он так легко примирился с утратой у Софьи Федоровны. Мне она, так другая. У Пушкина не было старшего друга, который мог бы дать ему в этом деле добрый совет. Нащекин был моложе его. Жуковский был простодушен, и Пушкин не очень верил в его мудрость. Нащекин, Павел Воинович, 1800-1854 годы, ближайший друг Пушкина. Они познакомились в 1814 году в Царском селе, когда Нащекин учился в благородном пансионе при лицее с братом поэта Львом. С 1819 года Нащекин находился на военной службе. В 1823 году вышел в отставку и поселился в Москве. О его гостеприимном доме Пушкин написал стихотворение «Новоселье». «Василий Андреевич был слишком царедворцем, чтобы независимо мыслить и оставаться свободным в вопросах нравственных». Его житейский ум был практичен, но недальновиден. У Пушкина вообще не было друга в его глазах авторитетного. В Москве он познакомился с Мицкевичем и оценил его высокое дарование, но Мицкевич был чужой человек, его католицизм был непонятен Пушкину. Наконец, тут же в Москве Пушкин встретился с когда-то нежным, любимым Чадаевым, поэт не узнал своего друга. Чадаев вернулся в Россию после жизни в Европе совсем иным человеком. Тогда в юности они понимали друг друга с полуслова. Теперь у Чадаева есть какая-то навязчивая идея, кажется, значительная и глубокая, но Пушкину не нравится, что его друг слишком откровенно и торопливо спешит сделать его своим адептом. Адепт, посвященный в тайны учения секты последователь. Поэт, конечно, уважает этого непонятного и одинокого мудреца, но свобода не самое ли дорогое, и надо ли ему, поэту, подчиниться какой-то доктрине, хотя бы и очень умной и тонкой. Но главное, Чадаев занят философией истории. Он ищет смысл в смене исторических событий, Он весь поглощен идеей мирового единства. Пушкин не равнодушен к этой идее. И когда-нибудь они откроют друг другу свои заветные мысли, но сейчас поэт занят не проблемой универсализма, а своей личной судьбою. Нет, Чадаев слишком сухой однодум, чтобы разгадать страстную душу Пушкина. Разве поймет Чадаев скопец от рождения, какие страстные судороги терзают сердце поэта. А в этом вся тайна пушкинской драмы. Пушкин устал от этих непрестанных любовных мучений нравственно и физически. То, что даже физические силы стали изменять этому вечному искателю все новых и новых любовных опытов. Ясно из откровенного признания поэта в письме к Вяземскому от 1 сентября 1828 года а также в письме к Дельвигу в середине ноября того же года. В «Мечтах о браке» Пушкин, несмотря на свой аристократизм, был очень простонароден, и на будущую жену свою он смотрел как по-мужицки. «Мой идеал теперь — хозяйка, мои желания — покой, да щей горшок, да сам большой!» «Мой идеал теперь — хозяйка» Из отрывков из путешествия Онегина. Казалось бы, при таком настроении и таком взгляде на брак надо искать невесту в каком-нибудь захолустье среди скромных девиц, неразвращенных так называемым светом. Но Пушкин, вопреки своей идее и своим вкусам, Сделал предложение светской барышни, изведавшей все соблазны балов и праздные суеты. Эту ошибку он повторил и еще раз повторил. Он сообразил всю фальшь и ложь своего положения слишком поздно. Ни хозяйки, ни покоя, ни даже горшка щей он не обрел. Так начались его хождения по мукам 1826 года. 1830 -го годов.